Ксения подвела мужчину к двери девятой палаты, толкнула ее и увидела бледную молодую женщину на кровати и склонившуюся над ней со шприцем в руке Александру. Неужели они уже опоздали? Александра испуганно обернулась. «Вот она!» — выпалила Ксения, подтолкнув мужчину вперед. «Вот твоя жена!» Повторять ей не пришлось. Мужчина бросился к Александре, сжав кулаки, и закричал. «Перекрасилась, загримировалась, думала, я тебя не узнаю. Шалишь, я узнаю тебя в любом обличии. ты от меня не скроешься!» Александра попятилась, выставила вперед руку со шприцем, зашипела, как разъяренная кобра. «Ты еще кто такой? Что тебе нужно?» «Мне нужна справедливость! Нужно отплатить тебе за все мои страдания!» «Вали отсюда, псих ненормальный!» За спиной Александры молодая женщина выдернула иглу капельницы, с трудом сползла с кровати, сделала неуверенный шаг вперед. Еще один, но зацепилась за подставку капельницы, качнулась и упала на пол». Стойка капельницы с грохотом рухнула на нее. Тем временем мужчина огляделся по сторонам, схватил первое, что попалось под руку. Это оказался большой керамический кувшин для цветов. И замахнулся. «Надо же!» — не кстати подумала Ксения. «Даже цветов не принесли женщине в больницу. Хорош муж!» Псих в полосатом свитере Подскочил к Александре, держа кувшин наперевес. Та попыталась заслониться, попыталась воткнуть в руку нападающего свой шприц, но тот оказался проворнее. Он опустил кувшин на голову женщины. От удара хрупкий кувшин разлетелся на части. Александра охнула, ноги ее подкосились, и она упала на пол. В ту же секунду в палату вбежали двое рослых санитаров. Они с первого взгляда оценили положение, переглянулись. «Опять у него обострение!» — выпалил один. «Надо его в изолятор!» — отозвался другой неожиданно высоким, почти женским голосом. «А, ее прихвостни, ее наимиты, воскликнул мужчина и бросился на них. Санитары сцепились с ним, они были сильнее и привыкли к таким инцидентам. Но мужчине придавало сил безумия. Одному он разбил губу, второму едва не оторвал ухо. Наконец санитары, злые, как черти, с трудом скрутили его и выволокли в коридор. Ксения огляделась. Они остались в разгромленной палате. На полу возле кровати без сознания лежала Алена Дроздовская. В двух шагах от нее Александра, которая тоже не подавала признаков жизни. Видимо, удар кувшином по голове надолго лишил ее сознания. Что делать? В углу палаты стояло инвалидное кресло на колесиках. Ксения с трудом подняла Александру, взгромоздила ее в кресло, И вывезла в коридор. В конце коридора послышались приближающиеся шаги и голоса. Ксения покатила кресло в другую сторону, завернула за угол. Тут коридор был уже и гораздо проще. Обычные стены, выкрашенные серой краской, светильники, утопленные в потолок. Никаких надписей и картинок на стенах, никаких комнатных растений. Окон вообще не было. Были только двери с маленькими окошечками, как в тюрьме. Ксения упорно шла дальше и вскоре увидела приоткрытую дверь, в которую была вставлена металлическая решетка, как в тюремной камере. Должно быть, это была палата, предназначенная для буйного пациента. В настоящее время она пустовала. Ксения открыла дверь и заглянула в палату. Там действительно никого не было. Стены палаты были обиты чем-то мягким. Вся мебель привинчена к полу. Узкая кровать была снабжена ремнями, которыми можно было прикрепить руки и ноги пациента. «Подходит!» — пробормотала Ксения, покосившись на Александру. Та слегка пошевелилась и захрипела. Короткие волосы слиплись от крови, которая стекала на когда-то приличный деловой костюм, который теперь не примет ни одна химчистка. От этого зрелища у Ксении поднялось настроение. Так и надо заразить, ведь она собиралась убить ни в чем не повинную мать маленького ребенка. Тут же кольнула мысль. Где тот ребенок? Куда они его дели? Неужели? Нет, про это лучше не думать. Ксения закатила кресло внутрь, захлопнула дверь, переложила Александру на кровать, на всякий случай зафиксировала ее руки и ноги ремнями. Та при этом негромко застонала, но не пришла в себя. Ксения захлопала ее по щекам, но Александра никак на это не отреагировала. Неизвестно, сколько придется ждать, пока она очухается. А у нее совсем нет времени. И потом, хоть в этой клинике жуткий беспорядок, никому ни до чего нет дела, все же дойдет до начальства, оно устроит проверку. Санитары и медсестры забегают, как тараканы под дихлофосом, закроют все двери, потом и не выйти будет. Надо спешить. Ксения вытряхнула на стол содержимое сумки Александры. Там был телефон, кошелек, несколько визитных карточек, Кое-какая косметика и связка ключей. Ксения переложила телефон в свою сумку, подумала и сунула туда же визитки. Прихватила из кошелька магнитный пропуск в бизнес-центр Династии. на всякий случай. За дверью палаты послышались шаги и озабоченные голоса. Ксения скакнула к двери и прижала ее, чтобы казалось запертой. — Ведь даже если санитары сюда не заглянут, то просто закроют дверь, а изнутри ее не открыть. — Там еще одна женщина была, — проговорил один голос, странно высокий, не поймешь, то ли мужской, то ли женский. Ксения узнала голос одного из санитаров. — И где же она? — это ракочет начальственный Бас. — Сбежала, должно быть. — Найдите ее срочно, — приказал Бас шаги удалились. Ксения поняла, что нужно уходить, пока ее не поймали натасканные санитары, в случае чего она может стать пленницей этой подозрительной клиники, а это никак не входит в ее планы. Она еще раз попыталась привести Александру в чувство, но та снова только застонала. Тогда она подошла к двери, прислушалась. Шаги в коридоре затихли. Она открыла дверь и выскользнула наружу. Коридор действительно был пуст, и она побежала дальше, к выходу. Однако дверь, ведущая в тот главный коридор, на этот раз была заперта, а раньше была нараспашку. Нет, все-таки порядки в этой клинике ужасные. Но в данном случае это Ксении на руку. В двери подошел универсальный ключ. Спасибо, Розалии Степановне. Однако, когда она уже почти добежала до пятой палаты, дверь процедурно открылась, и оттуда появился один из санитаров. Он катил перед собой хромированный столик на колесах и в первый момент не заметил Ксению в полутемном коридоре. Времени на раздумье не было, и Ксения распахнула первую попавшуюся дверь, проскользнула в палату и закрыла дверь за собой. Она стояла возле двери, прислушиваясь. Сердце ее билось так громко, что казалось, что можно услышать в коридоре. Однако шаги санитара проследовали мимо. Ксения перевела дыхание, как вдруг у нее за спиной раздался негромкий голос. — Милая, не подскажешь, как называется плавучий причал? Десять букв, последнее — Р. «Дебаркадер», — машинально ответила Ксения и только тогда обернулась. Комнату, где она оказалась, трудно было назвать палатой. Скорее, это была уютно обустроенная гостиная. И посреди этой гостиной в мягком кресле сидела женщина средних лет в голубом пеньюаре. Та самая Розалия Степановна. Оказывается, Ксения, не глядя, заскочила в нужную палату. «Надо же, как повезло!» «Точно! дебаркадер. Радостно проговорила дама и аккуратно вписала слово в кроссфорд, после чего улыбнулась Ксения и приветливо проговорила. «И кто же ты такая? И что же ты здесь делаешь?» «Может, она и правда не в себе?» Только что говорила нормально, и теперь снова про инопланетян пургу гонит. — Не беспокойтесь, Розалия Степановна, я ни с планеты не беру, — сказала Ксения совсем спокойным, убедительным голосом. — И я здесь не по вашу душу. — Что вы, милая, у меня такого и в мыслях нет, — старушка рассмеялась весело. И глаза ее блеснули. А насчет небиру? Это я только для них, чтобы они думали, что я совсем куку. -ку. Так, знаете ли, удобнее. Для них? Спросила Ксения. Кто они такие? Розалия вдруг к чему-то прислушалась и проговорила полголоса. Спрячься скорее, вон туда, в шкаф. «Зачем — Зачем? — удивленно спросила Ксения. И в то же мгновение в дверь палаты постучали. — Кто там? — промурлыкала Розалия Степановна. — Это Роман Андреевич, — донеслось из-за двери. — Можно мне к вам войти? — Одну минуточку, доктор, я не одета. Ксения метнулась к платяному шкафу, юркнула внутрь, И закрыла за собой дверцу. Да, теперь заходите. Скрипнула дверь, и кто-то вошел в палату. Ксения выглянула в щелку. В дверях палаты стоял тот самый врач, с которым разговаривала Александра. Он настороженно оглядывался по сторонам. Кого вы ищете? Кокетливым тоном осведомилась Розалия Степановна. Любовника! Вы мне льстите, я уже давно не позволяю себе таких шалостей. Я вас хотел предупредить, чтобы вы были осторожны и не пускали никого в свою палату. А что случилось? Дело в том, что у одного больного, Зарянкина, сильное обострение, он набросился на пациентку из девятой палаты. Ой, что вы говорите, какой ужас! А он случайно не инопланетянин с планеты Небиру? Нет, он просто тяжело больной человек. Ну, если он не инопланетянин, он мне не опасен. Я боюсь только Небирцев, то есть Небироидов. Но все равно я буду держать свою дверь закрытой и благодарю вас за то, что предупредили. Доктор вышел из палаты. Розалия Степановна еще немного выждала и затем негромко позвала Ксению. — Можешь выходить. — Он все врет, — сказала Ксения, выбравшись из укрытия. — Этот псих Алену из девятой палаты спас. Если бы не он... Ее бы убила одна такая. Она и врача этого уговаривала Алену убить. А когда он отказался, решила сама. Вот оно что. А вы, теточка, Я просто его туда привела. А там уж... Ксения, рассмеявшись, рассказала, что случилось в девятой палате. Куда, говорите, вы её отвезли? заинтересовалась Розалия Степановна. — Там боковой коридор, четвертая дверь от угла. — Понятно. Что ж, вам пора уходить. За Алену пока не волнуйтесь, у нее травма головы. Вызвали хирурга, он назначил обследование и отменил все назначения этого осла Романа Андреевича. Думаю, из-за случившегося... С несчастным Зарянкиным его на какое-то время вообще к больным не подпустят. — Спасибо вам, Розалия Степановна. Вы очень мне помогли, — сказала Ксения, отдавая собеседнице универсальный ключ. — Могу я что-то для вас сделать? — Можете, деточка, — сказала старушка, поколебавшись. — Вы мне нравитесь, я вижу, что вы... Ну, в общем, мне нужно, чтобы вы повидались с одним человеком. Это мой племянник, Степан. Похоже, что он единственный близкий мне человек. Настало время нам с ним откровенно поговорить. Только это нужно сделать приватно. Прийти сюда, как мой родственник, он не может. Его не пустят? Пустят, но я не хочу, чтобы кто-то знал, что мы общаемся. Там есть обстоятельства. Понимаю, знаете, я ведь смогу его провести на территорию клиники, а там уж вы дверь откроете. Они обсудили конкретные детали, и Ксения решила, что пора ей идти. Она взяла наволочку, положила в нее свое пальто и сумку. Никто не обратил на нее внимания. Подумаешь, сестричка идет с мешком белья. У служебного выхода снова курила алкоголичка Катька, и видно было, что прилично выпивший. Нет, все-таки сомнительной порядочки у них в клинике. После ужина и вечерних процедур, когда все врачи ушли и дежурные санитары удалились в Сестринскую. Розалия Степановна вышла из палаты, прокралась по коридору, дошла до запертой двери в специальное отделение, открыла ее своим универсальным ключом и отсчитала четвертую дверь от угла. В коридоре было полутемно, как и во всей клинике, но в палате горел слабый светильник в защитной сетке под потолком, так что в окошечке, Было видно фигуру, привязанную к койке. Человек слабо шевелился и кряхтел. Розалия Степановна перешла к соседней двери. Там тоже видно было лежащего на койке неподвижного человека. «Больной Зарянкин В.П.» Было написано на листочке, приклеенном клейкой лентой. «Не трогать до 12.00». Входить только в сопровождение лечащего врача. Розалия Степановна усмехнулась и переклеила листочек на соседнюю дверь. Ничего, пускай эта злодейка, что пыталась убить милую девушку Алену, полежит подольше в одиночестве. Утром Ксения проснулась, как всегда, без четверти семь. Она всегда вставала рано, не пользуясь будильником. Сегодня на улице шел мелкий осенний дождик, так что поверх спортивного костюма пришлось надеть ветровку с капюшоном. И снова пробежка по обычному маршруту. Через двор, потом в проход между гаражами, проскочить переулок, а там в сквер, где пряно пахнет мокрой палой листвой. Выйти через ворота прямо к переходу через проспект, а там как раз в половине восьмого открывается ларек, где Ксения покупает рекламную газету. Все как обычно. Ксения сунула газету в карман ветровки, развернулась и побежала к другим воротам сквера. Затем по усыпанной мокрыми листьями аллее снова в переулок и подойти к дому с другой стороны. В квартире, развернув изрядно промокшую газету, она перечитала объявления в части разные. и опять не нашла ничего для себя. Что ж, в этом есть свои плюсы. У нее появился еще один свободный день, который она может использовать для других дел. Пока что она мало продвинулась в поиске убийцы Анны. Но раз злодейка Александра Отдыхает в психиатрической клинике. Нужно помочь Розалии Степановне встретиться с племянником. Старушка здорово ей помогла вчера. Что там, записки? Какой адрес-то? Ага, Екатерининский канал. Розалия сказала, что телефонного номера племянника она не помнит, а ее собственный мобильный телефон в клинике отобрали. Такой уж у них порядок. Утром следующего дня, когда доктор Роман Андреевич заступил на дневное дежурство, к нему подошла заканчивающая смену ночная сестра. Доктор, во второй усиленного режима пациент очень беспокойно себя ведет. Из соображений политкорректности палатами усиленного режима в этой клинике называли палаты для буйных. Из тех же соображений самих буйных больных называли проблемными. — Так и ему и положено, — машинально ответил Роман Андреевич. — Он же буйный, то есть проблемный, — поспешно поправился доктор. — Да, конечно, — неуверенно ответила сестра. Но по ее тону Роман Андреевич понял, что у нее остались какие-то сомнения. — Ну, что еще? — Вчера ночью в этой палате никого не было. Значит, положили пациента днем. Да, конечно. Договорите да уж, в чем дело? Дело в том, доктор, что на двери палаты табличка с фамилией Зарянкин. Ну и что? Пациента Зарянкина, я знаю, это тот, который с телевизором разговаривает. Он не буйный. — Ну и что? У наших пациентов бывают периоды ремиссии и обострения. Мозг — сложный орган. Может быть, у Зарянкина ремиссия сменилась обострением? — Да, конечно. — Ну, вы мне уже надоели этим своим «да, конечно». Говорите, что там еще? — Я же говорила, что знаю пациента Зарянкина, он не буйный, и он мужчина. — Ну, мужчина, и что? — А то, что пациент второй палаты усиленного режима — женщина. — Что? Вы уверены? — Да уж я как-нибудь отличу. Ладно, пойдемте посмотрим. Роман Андреевич взял с собой настойчивую сестру и двух крепких санитаров. Как-никак речь шла о палате усиленного режима. И отправился во вторую палату. Из второй палаты доносились истошные крики и вопли. Причем приходилось признать правоту ночной сестры. Голос был, несомненно, женский. Доктор для порядка убедился, что к двери действительно прикреплена табличка с фамилией Зарянкин. Затем заглянул в саму палату через зарешеченное окошечко. Он с первого взгляда понял, что ночная сестра права. В палате находилась женщина. А со второго взгляда узнал эту женщину. Хотя она была взбешена, растрепана, на лице ее были ссадины, синяки и размазанная кровь, тем не менее это, несомненно, была та самая женщина, которая платила ему деньги за некоторые услуги, не предусмотренные больничным регламентом. Сначала доктор всполошился и хотел тут же с извинениями выпустить опасную особу, и он уже открыл дверь палаты. Но тут он вспомнил, что только накануне эта женщина... Он вспомнил ее имя, Александра. Потребовала от него таких услуг, на которые Роман Андреевич был явно не готов. И что теперь делать? И тут доктор подумал, что в данный момент все карты у него на руках. Ведь в такой клинике врач — это царь и бог. Он открыл дверь и решительно подошел к кровати. Александра была пристегнута к кровати прочными ремнями. Она извивалась, безуспешно пытаясь освободиться, и орала нечеловеческим голосом. В основном она изрыгала ругательства, но среди них можно было расслышать и вполне внятные слова, и даже фразы. «Отпустите меня немедленно! Отпустите, или я разнесу вашу клинику!» Увидев Романа Андреевича, Александра мгновенно перестала извиваться, И произнесла совершенно внятно. Вот и ты, козел вонючий, явился наконец. Это твоя работа. Лучше признавайся. Так, картина ясная, проговорил Роман Андреевич, повернувшись к сестре. Типичная, параноидальная картина, осложненная зооморфным бредом, принимает меня заказала. Ни за кого я тебя не принимаю, козел ты и есть. Сколько я тебе капусты давала. Да бред подробный, детализированный. Потребуется серьезное лечение. Ты что там несешь? взвизгнула Александра и снова попыталась освободиться. «Какое еще лечение? А ну, выпусти меня сею секунду! Лучше выпусти, а то пожалеешь!» Тут она неимоверным усилием умудрилась высвободить из ремней одну руку и тут же ухватила Романа Андреевича за полу халата и подтащила его к себе. «Ну все, тебе конец!» — прорычала Александра. «Санитары!» — истошно взвизгнул доктор. Опытные санитары тут же пришли ему на помощь и сумели освободить доктора, пожертвовав при этом полой халата, после чего потуже затянули все ремни. Роман Андреевич отошел на безопасное расстояние, отдышался и проговорил строгим тоном. «Что ж, очевидно, выраженная агрессия». «Введите четыре кубика пантохромата калия и два кубика гидромоносульфата аммония». Медсестра опасливо приблизилась к Александре и воткнула шприц в предплечье. Глаза Александра закатились, она вытянулась на кровати и затихла. «Ну все, гарантированы сутки полного покоя». Роман Андреевич перевел дух и поспешно вышел из палаты. Таксист высадил Ксению на набережной Екатерининского канала, возле сада, огороженного красивой кованой оградой. Сад был неухоженный, запущенный, но от этого он был еще красивее. В нем была прелесть естественности, прелесть увядания. Старые клены, вязы и липы были покрыты бронзовой и золотой листвой. Такие же листья покрывали дорожки, как будто кто-то открыл пиратский сундук и вывалил на землю старинные монеты. В глубине сада стоял особняк, красивое здание в стиле модерн, с круглой башней и огромными витражными окнами зимнего сада. Как и сад, особняк выглядел запущенным. Он давно нуждался в ремонте, Часть витражных стекол была утрачена и заменена простым стеклом, железная крыша проржавела, но все равно в нем была особая, редкая и изысканная прелесть. Такая встречается у красиво стареющих людей. Ксения вошла в открытую калитку, прошла по узкой дорожке к высокому крыльцу, над которым нависал ржавый козырек. Сбоку от двери была привинчена табличка «Музей бытовой культуры». Ксения пожала плечами, никогда прежде не слышала она о существовании такого музея. Она открыла дверь с витражной вставкой, вошла внутрь, оказавшись в небольшом круглом холле. Справа от входа за шатким столиком с инкрустацией сидела симпатичная старушка в круглых очках, В руках у нее было вязание. При виде Ксении она отложила вязание, сдвинула очки на лоб и проговорила. — Вы на лекцию или просто в музей? Если в музей, то билет стоит сто рублей. А если на лекцию? — Вообще-то мне нужно найти Степана Анатольевича Совушкина. Он здесь работает. — Степочка! «Стёпочка, конечно, работает. Он здесь, конечно». Её взгляд потеплел. «Он сейчас в библиотеке. Это по этому коридору налево до зимнего сада, а потом наверх». Ксения поблагодарила приветливую старушку и направилась в глубину особняка по коридору. Стены этого коридора были обшиты деревянными панелями. Панели эти местами потрескались, потемнели от времени. Но на них кое-где была еще заметна красивая резьба. Рыцари в доспехах, щиты, геральдические животные. Коридор закончился высокой дверью со вставкой из цветного стекла в свинцовом переплете. Ксения открыла эту дверь и оказалась в зимнем саду. Сквозь высокие цветные окна в сад лился золотистый осенний свет. Пол был выложен каменными плитами, все свободные места на нем были заставлены катками с экзотическими растениями. Видно было, что за этими растениями кто-то очень умело ухаживает. Между катками стояло несколько красивых китайских ваз, расписанных драконами, тиграми и увядающими хризантемами. Были здесь еще две или три деревянные скамьи с резными спинками. Ксения вспомнила слова старушки. «Из зимнего сада нужно подняться наверх». Я огляделась в поисках лестницы. Действительно, в глубине комнаты она увидела плавно изгибающуюся железную лестницу с изящными коваными перилами. Она поднялась по этой лестнице, Прошла в открытую дверь и оказалась на узкой деревянной галерее, опоясывающей огромную комнату. Все стены этой комнаты были заставлены книгами, по большей части старинными томами в потертых кожаных переплетах. На противоположном конце галереи стоял высокий мужчина лет сорока в вельветовом пиджаке. В руках у него была большая старинная книга. Услышав скрип двери, он повернулся к Ксении и проговорил. — Вы не меня ищете? Ксения удивилась. Ее отделяло от этого мужчины не меньше двадцати метров. Тем не менее она отчетливо расслышала его слова, как будто они стояли рядом. Мужчина заметил ее удивление и улыбнулся. — Здесь такая удивительная акустика. Может быть, вы знаете, что в лондонском соборе святого Павла есть галерея шепотов, опоясывающая купол собора. Там тоже все, что тихо говорят на одном конце галереи, отчетливо слышно на другом. Так все же вы ищете меня? Вас, если вы Степан Анатольевич Совушкин. Да, это мое имя. Чем я обязан? Вы Софья Шеремет из Нижнего Новгорода? Нет, вовсе нет, меня зовут Ксения, и я пришла по просьбе вашей тетушки. По просьбе тети Розалии. Да, Розалии Степановны, только давайте уж я подойду к вам, или вы ко мне, а то хотя все отчетливо слышно, разговаривать через весь зал как-то. Непривычно. Да, а может быть и небезопасно. Идите сюда. Я провожу вас в свой кабинет. Там мы сможем поговорить без помех. И там нас никто не подслушает. Ксения обошла по галерее весь зал, подошла к поджидавшему ее мужчине. Вблизи он показался ей симпатичным и обаятельным, только немножко старомодным. Этот вельветовый пиджак, слегка потертый на локтях, он напоминал университетского профессора из какого-то американского фильма. Он улыбнулся и проговорил. — Итак, я Степан Совушкин. Можно просто Степан. — А я, в общем, можно просто Ксения. — Что ж, вот и познакомились. Степан улыбнулся уголками губ. «Ну, пойдемте ко мне в кабинет. Здесь в силу необычной акустики вести конфиденциальные разговоры не рекомендуется». С этими словами он протянул руку к одной из книжных полок, нажал на нее, и часть книжного шкафа повернулась на невидимой оси. За ней обнаружился темный проход, которым виднелись уходящие вниз крутые ступени. Ксения отметила про себя его внимательный взгляд и слово «конфиденциально», то есть он в курсе проблем Розалии Степановны. «Идите за мной, только осторожно», — проговорил Степан, шагнув на лестницу. Интересное здание. Ксения осторожно спускалась по лестнице вслед за Степаном. Акустические фокусы, скрытые двери, потайные проходы. Да, в эпоху модерна люди увлекались романтикой, готическими романами, поэтому строили себе дома со всякими тайнами. Могли бы, заводили привидения. Лестница кончилась. Они вышли в полутемный коридор, прошли по нему недолго и оказались в длинном зале, заставленном застекленными витринами. Степан шел через этот зал, не задерживаясь, А Ксения не удержалась и бросила взгляд на одну из витрин. В ней находилось несколько маленьких шкатулок и какие-то круглые валики, покрытые странными значками. — Что это? — спросила Ксения. — Что здесь выставлено? — Ах, это! — он задержался, оглянулся. — Мы с вами в зале, где хранится наша коллекция музыкальных шкатулок. На валиках записаны слова мелодии. Такие валики можно было заменять, чтобы менять с мелодии шкатулок. Если хотите, я могу вам подробнее об этом рассказать. Но, может быть, в другой раз? Сейчас у меня не так много времени. Хорошо, тогда пойдемте дальше. Они вышли из первого зала, прошли еще один короткий коридор и вошли в небольшой кабинет. Большую часть этого кабинета занимал массивный письменный стол из черного дерева. Позади него находилось единственное окно, выходившее в сад. В это окно заглядывал багряный клен, как будто хотел рассказать что-то важное. Степан устроился за столом, показал синее кресло с высокой резной спинкой по другую его сторону. «Итак». «Вас прислала моя тетушка», — начал он самым светским тоном. «Где же вы с ней познакомились?» «В частной клинике. Психиатрической клинике. Думаю, вы знаете, где находится ваша тетя». «Конечно, знаю». Степан вздохнул, но не опустил глаз. «Я только хотел...» «Вы хотели меня проверить, действительно ли я с ней знакома? Так ведь?» — Но не то, чтобы проверить. Просто тетя сейчас находится в непростой ситуации. — И вы не можете доверять первой встречной, даже если она утверждает, что ее прислала ваша тетя, — сказала Ксения. — Это очень хорошо, что вы так осторожны. — Это правильно. Но, знаете, Розалия Степановна просила передать вам одно слово — «Мустоярви». «Понятия не имею, что это значит, но она сказала, что вы все поймете и будете тогда со мной откровенны». «Вот как?» — Степан поднял брови, и напряженное выражение исчезло из его глаз. «Ну что ж, это меняет дело. Мустоярви — это название небольшого финского хутора недалеко от Выборга. Собственно, Финского там осталось только название. Дома были разрушены во время войны, кое-где остались только каменные стены и фундаменты, а потом на том месте построилась небольшая деревня домов 12. И, кажется, в восемьдесят первом году тетя Розалия с мужем снимали там дачу. Взгляд Степана затуманили воспоминания. Он продолжил после небольшой паузы. Родители мои тогда как раз окончательно развелись. До этого целый год продолжались скандалы и размен квартиры, так что я был весь дерганый. Подросток двенадцати лет. И так не подарок, а тут еще все навалилось. В общем, родителям было не до меня, а тетка взяла меня на все лето. Сама она уволилась с работы, чтобы перед школой оздоровить, как она говорила, свою дочку. Ленка и правда была очень болезненным ребенком, в садик почти не ходила. Степан потер лоб, углубившись в воспоминания. Ксения терпеливо ждала. Муж тетин приезжал на дачу редко. Он очень много работал, так что мы проводили время втроем. Были в деревне какие-то мальчишки, но мне они не нравились. Бесконечно ловили рыбу, а вечерами курили на задах и виртуозно матерились. Там было озеро. Подальше еще одно большое, ну и, конечно, лес. С июля мы проводили в лесу много времени. А в жизни не видел столько грибов и ягод. И вот однажды, уже в августе, мы пошли за малиной. И самый густой малинник рос на разваленных старых финских домов. Ленке велено было туда не ходить. Но она не вняла предупреждением. Тетя, видно, отвлеклась на ягоды, только велела мне приглядывать за сестрой. И вот я поглядывал на нее, и вдруг ее потерял, крикнул «Ленка! Ленка!» и заметил, что красная курточка мелькнула в развалинах. Я заорал, чтобы немедленно шла назад и какое-то чувство подтолкнуло меня за ней. Сам не знаю, почему я не стал кричать и подбежал по возможности тихо. И увидел, что Ленка стоит окаменев от страха, а рядом выползает из расщелины большая гадюка. Потом я узнал, что гадюки редко достигают в длину больше метра, но тогда она показалась мне огромной. Ну, понятное дело, у страха глаза велики. Да, но ужаснее всего было то, что сзади Ленку поджидала еще одна змея. А у нее были хоть и резиновые, но коротенькие сапожки. До сих пор вот вспоминаю, пот прошибает, — признался Степан и вытер лоб. В общем, сам не знаю, как я прыгнул и схватил Ленку на руки, — Змей вокруг меня не меньше десятка, они просто грелись на солнышке и очень рассердились, когда их потревожили. И тут я вдруг понял, что мне буквально некуда поставить ногу, а Ленка собралась уже зарать и вырваться. И вдруг я услышал тетин голос. — Замри, не шевелись, тогда они уползут. Она стояла на краю поляны и боялась броситься к нам, чтобы еще больше не рассердить змей. «Стой смирно! Молчи!» Это она уже кричала Ленке, и голос ее был тверд. И я подумал, что не смогу больше стоять на одной ноге и держать Ленку на весу. Она хоть и худенькая, но ведь и мне тогда было всего двенадцать. Еще немного, и я не удержу ее». И тогда мы с ней свалимся прямо на змей, которые и не думали уползать. — Степа, поверь мне, постой еще немножко, они уйдут! — говорила тетя Роза, потихоньку приближаясь к нам. И скоро змеи стали уползать, недовольно шипя. Руки у меня онемели так, что тете Розе пришлось отрывать дочку едва ли не силой. Степан перевел дух и улыбнулся Ксении. «Потом уже мы договорились с теткой, что всегда будем доверять друг другу, ведь мы же родня. А если забудем про это, то только сказать одно слово Мустаярви. Муста-Ярви. По-фински это буквально Черное озеро. Озеро там действительно было, и вода всегда темная, торфяная, наверное». Так что не зря тетя передала с вами это слово. Это означает, во-первых, что я могу вам доверять, а во-вторых, что ей нужна моя помощь, очень нужна. Да, я это поняла. В детали она не вдавалась, но я поняла, что неприятности какие-то связаны с ее родственниками. Розалия Степановна чего-то боится, чего-то или кого-то. От того и скрывается в клинике, говорит всем, что инопланетян каких-то опасается, которые за ней охотятся. Надо сказать, весьма артистично это проделывает, трудно не поверить. Ксения рассмеялась. Степан, однако, помрачнел. Она боится своего зятя, мужа своей дочери. Он опасный человек. Он подчинил свою жену Елену своему влиянию. То ли запугал ее, то ли просто подавил ее волю и делает все для того, чтобы избавиться от тети и заполучить ее наследство. «Она богата?» — не удержалась Ксения. Покойный муж ее разбогател после перестройки и оставил ей достаточно, чтобы и она, и дочь ни в чем не нуждались. Ну, еще кое-что из недвижимости плюс контрольный пакет акций крупной компании. Деньги же находятся в трастовом фонде, который устроен довольно хитро. Я в подробностях не знаю, но, кажется, оттуда поступает каждый год вполне приличная сумма, которую вдова может потратить. Если же тетя Розали умрет, то все будет сделано согласно теперь уже ее завещанию. Опять-таки, не знаю точно, но деньги там очень приличные. Умер тетин муж лет десять назад. Оставил все жене. Очевидно, считал ее женщиной разумной и твердой. Что и оказалось. Елена была в тот момент не замужем, развелась с первым мужем. Попался какой-то охламон. Ее отец очень был недоволен этим браком. На самом деле... Степан задумался... В общем, он мне даже нравился. Такой был вроде как творческая личность, закончил что-то по поводу кино, но тесть считал его лентяем. В общем, сколько-то лет они продержались, потом развелись, и тут Ленин отец умер. И сразу же завертелись вокруг его дочки явные охотники за деньгами. Розалия Степановна тогда отвлеклась на дела, опять же сильно переживала кончину мужа. Они прожили много лет, как говорят, в любви и согласии. Короче, через несколько месяцев Елена снова вышла замуж. Тетя не смогла ее отговорить, хотя поначалу вроде бы не было в новом муже ничего плохого. Такой, знаете, обаятельный, умел нравиться женщинам. Елена в него влюбилась по уши и не скрывала этого. Нарочно на показ выставляла свои чувства. Висла на нем при людях, в общем, вела себя неразумно. Степан замолчал, и Ксения подумала, что он через силу употребил более приличное слово, вместо того, чтобы назвать сестру идиоткой. Может, она просто хотела досадить первому мужу, «Есть такие женщины. Вроде бы у самой все удачно сложилось, а все равно бывшему нагадить хочется». «А, да нет. Насколько я знаю, он вообще уехал далеко в провинцию. Там в каком-то театре что-то ставил или преподавал. Прошло время, видно, тетя пригляделась к зятю и навела о нем кое-какие справки, поэтому стала более осторожной». Один раз я зашел к ним и увидел очень некрасивую сцену. Елена скандалила с матерью, говорила, что та нарочно не дает ей денег, что она должна переписать все на нее, что ей надоело выпрашивать у нее каждую копейку, что она не маленькая девочка, а взрослая замужняя женщина, а ее не ставят ни в грош, в общем, в таком духе. Было очень неприятно все это слушать, так что я поскорее ушел. А потом была память тетиного мужа. Я позвонил, и мы встретились в ресторане. Выглядела она неважно. Я даже испугался, что она тяжело больна. Увидев мое лицо, она только вздохнула. «Ты не думай, что я не доверяю тебе», — сказала она. Просто не хочется такое никому рассказывать. Но все же под моим нажимом она решилась. Елена стала совершенно невозможной, все время требует денег. И не только по мелочи, а все и сразу. Она, тетя Роза, поняла, откуда ветер дует. Да дочь сама дала понять, что ее настраивает зять. Ох, Ленка никогда не отличалась особым умом. В общем... Тетя Роза навела справки насчет своего зятя. Все же у нее остались какие-то связи после мужа, и выяснила, что он игрок. Профессиональный? Да нет, азартный. Поначалу он играл на бирже, но там ведь нужно внести депозит, а потом они дают кредит, но его нужно возмещать. Короче, когда он проиграл все, что у него было, кредиты ему больше не дали. И он стал играть во всевозможные тотализаторы. Делать ставки на подпольных боях без правил. В общем, есть много всего незаконного, где можно проиграть деньги. Причем большие. И не свои, добавила Ксения. Вы совершенно правы. Тетя Роза выяснила еще, что ему давали деньги под ее имя. То есть знали, что есть богатая немолодая теща, которая не оставит зятя без помощи. Дочка-то единственная. Но... Вот именно, но... Все его надежды пошли прахом. Характер у моей тетки твердый, несмотря на внешность милой пожилой дамы. Значит, выяснив всю подноготную милого зятька, Она решилась поговорить с дочкой откровенно, возвав к ее благоразумию. Ничего не вышло? Какое там? Это дуб, простите, Елена рассказала все своему мужу. Что уж у них там было, тетя Роза не знает, но догадывается, что он пригрозил ей, что бросит, вообще уйдет. В общем, она полностью под его влиянием. И тетя Роза подумывала уже, чтобы переехать куда-нибудь. Но очень не хотелось. Этот дом построил в свое время ее муж. Она его любила, собиралась жить там до самой смерти. В общем, пока она колебалась, стали происходить странные вещи. Догадываюсь. Сначала ванной ее едва не убила электричеством. У них фен в ванной прикреплен к стене, винты ослабли, и он, включенный, упал на пол. Тетю спасло только то, что, увидев лужу, которая натекла из душевой кабинки, она не поленилась и сама вытерла пол полотенцем, не дожидаясь горничной. А так бы... классический случай. Ну да... Потом на то место на диване в гостиной, где тетя всегда любила сидеть, когда смотрела телевизор, упала картина. Это был портрет покойного мужа, большой в тяжелой раме. И снова классика. Где-то я про такое читала. Ну да, фантазия небогатая. Ничего нового не придумать. К счастью, тетя не пострадала. Она часто смотрела на портрет и обратила внимание, что он... Висит чуть криво. Позвала горничную и велела поправить. Портрет сорвался и упал горничной на ногу. Пришлось накладывать гипс. Но могло быть хуже, и тетя Роза просчитала, что один раз случайность, а два — это уже система. Она удвоила бдительность и вовремя заметила натертую чем-то скользким ступеньку на лестнице. Если упасть, то костей точно не соберешь. И тогда как раз позвонил я. В общем, у нас получилась грустная встреча. Потом она ушла, и больше мы не виделись. Отчего же вы не вмешались? Ведь ваша тетя, судя по всему, была в серьезной опасности. Ей повезло, что она вовремя заметила и фен, и ступеньку. А могли ведь устроить автомобильную аварию или кирпич на голову уронить. — Отчего не вмешался? — Степан вспыхнул. У нас был разговор с Еленой. Очень тяжелый разговор. Она сказала, что я сам претендую на на деньги, поэтому я оговариваю ее мужа. — Вы представляете, как оскорбительно было это услышать? Ну, я и решил, пусть все будет, как будет. Тем более, что тетя просила меня ничего не предпринимать. Она, мол, сама с этим разберется, так что я еще и корил себя, что напрасно разозлил Елену. Она такого мне наговорила, точно ненормальная баба. Вдруг Степан нахмурился. Слушайте, а что вы все вы спрашиваете? И я как дурак разболтался. Может, это они вас подослали? «Может быть, вы на самом деле и тетку мою не знаете, а про Мустаярве и Ленка вспомнила?» «Да что вы такое говорите?» Ксения открыла сумку, запустила в нее руку и вытащила записку, которую дала ей Розалия Степановна. «Вот, вы узнаете ее почерк?» При этом из сумки что-то выпало, по комнате разнесся странный стрекочущий звук. «Да...» «Это тетин почерк», — проговорил Степан и вдруг насторожился. «Что это?» «Это погремушка». Ксения наклонилась и подняла с пола странную старинную погремушку, которую подобрала в Таврическом саду и с тех пор носила в сумке. Погремушка притягивала ее. Интуитивно Ксения понимала, что она как-то связана с подменой ребенка и, стала, быть, может указывать ей путь к убийце, Анны, Ведь это была ее главная цель. И как оставить такую вещь в квартире, куда в любой момент могут войти посторонние? Ведь ключи-то у нее пропали, и она до сих пор не призналась в этом хозяйке. Погремушка? Степан протянул руку и осторожно взял игрушку у Ксении. «Откуда у вас это?» Она попала мне в руки случайно. А что это? Какая-то редкость? Антиквариат? Это не просто редкость. Степан смотрел на погремушку с каким-то странным волнением, затем встряхнул ее. Погремушка издала сухой треск стрекот, как будто внутри у нее ожил огромный кузнечик. Степан встряхнул ее еще раз, И звук погремушки усилился, теперь он был похож на отголосок далекой степной грозы.